Все молчали. Канарейки чирикли в своих клетках. Женщины не спешили выручить его, они ждали, пока он заговорит. Он начал издалека. «Я хотел спросить, — сказал он, — хорошо ли мосье Жан-Жак чувствует себя в этом доме? Хорошо ли вы все себя чувствуете здесь?» — он говорил торопливо, стараясь преодолеть смущение. Вам, вероятно, известно, не пояснил он, что Жан-Жак часто удостаивает меня своим обществом и даже лещу себя надеждой и дружбой. Вы понимаете, судароне, как мне важно поэтому знать, удовлетворен ли масье, Жан-Жак, созданный ему в нашем Эрменанвиле обстановкой. Удовлетворены ли также и вы, стремительно прибавил он лукаво и любезно. Он думал, все-таки я ошибся. А так невозмутимо. Правда, она не знает, что мне известная гнусная тайна. Как она на меня смотрит? Нет, я не ошибся. Она, кого хочешь, сведет с ума, это чувствуется. А ведь я даже красивой не назовешь. И, кроме того, она глупа и неотесана, а требья. Так она не отведет свои глаза от меня. Мадам Левессер тем временем размышляла о том, что так никто никогда и не поймет. И не угадает, чем та или иная женщина привлекает к себя мужчину. Ее Тереза бесспорно красотой не отличается. Лицо толстое и невыразительное, глупаное и лениво, как стадо коров, а мужчины льнут к ней, как мухи к падали. Вот стоит этот молодой граф, наследник огромного поместья, и лепечет, и бормочет, и виляет. Все от вожделения. Вообще-то, говорят, очень хорошо. Быть может, удастся натравить его на негодяя, проходим-то и пролазу на лошадника Николаса. Уж такой деревенский невинный агнец наверняка не захочет переложить деньги Жан-Жака в свой карман и лишить ее старуху, причитающейся ей доли. «Мы очень признательны, господин граф, за дружеский интерес к нам», — сказала она. «Нам живется неплохо, и мой уважаемый зять чувствует себя хорошо, вряд ли мы скоро вернемся в Париж». «Если у Жан-Жака будет здесь достаточно работы...» Она подбородком указала на ноты. «Тогда и мы здесь найдем свой кусочек хлеба с маслом!» Тереза не сводила глаз Фернана. Ей было приятно, что на нее загляделся мальчик, чуть ли не в два раза моложе ее, что он красив. Это тебе не какой-нибудь философ, из которого песок сыплется, да еще и знатинов добавок. «Большое спасибо, граф Фернан», — произнесла наконец она. «Нам здесь очень нравится». Это прозвучало, как «вы мне очень нравитесь». Долго бродил Фернан в тяжелых думах и грезах. Тереза полна тайн, как сама природа. Когда смотришь ей в глаза, кажется, что заглядываешь в бездны мироздания. Потому-то, наверное, Жан-Жак и связал свою жизнь с нею. В ее лице он обручился с самой природой, сочетающей в себе добро и зло. И в последующие дни... Фернан избегал учителя. Он ходил вокруг да около летнего дома, заведомо выбирая часы, когда Жан-Жак отсутствовал. Это было подло, нечестно. Это было предательством по отношению к учителю. Но разве сам он не учит, что черпать знания следует не столько из книг, сколько из непосредственных наблюдений над природой? Он, Фернан, должен раскрыть темную тайну, должен понять, что привязывает жан к этой женщине, а ее к животному Николасу. Недолгое время спустя, показавшиеся ему вечностью, он встретил Терезу. Она собиралась пройти мимо, она как будто торопилась куда-то. Он набрался смелости и спросил, не разрешит ли она задать ей несколько вопросов, касающихся Жан-Жака. Она подумала, а потом без всякого смущения ответила, что Жан-Жак рано ложится, еще засветло, поэтому она сможет встретиться с Фернаном нынче же вечером в 9 часов у моста «Эти теплые ночи приятно погулять», — сказала она. Она говорила, запинаясь, с трудом подыскивая слова. Ночь была довольно светлая. Все железные тропинки и дорожки были затенены и терялись во мраке. Тереза и Фернан разговаривали мало, идти надо было осторожно. Время от времени они перекликались, предупреждая друг друга о лежащем на дороге камне или оторчащей ветке. Все, что они говорили... Они говорили со стесненным дыханием, с голосами. Они шли окутанной таинственностью, атмосферой запретности. Он был в глубоком замешательстве. Вот он крадется по лесу с этой женщиной, как Николас, животное. Что подумал бы Жан-Жак, увидев его сейчас, а Жильберта? Жильберта отвернулась бы от него навек, однако оба были бы неправы. Он не преследует здесь целей какого-нибудь Николаса. Только интерес к философии привел его сюда. Они подошли к озеру.